Доктор Варгас представил меня доктору МакКилвину из Смитсоновского института. МакКилвин занимался сравнительной психологией, и, по словам доктора Варгаса, именно он написал книгу «Марс, Венера, Земля. Исследование побудительных мотиваций». Варгас ожидал, что это произведет на меня впечатление, но я книгу не читал. И вообще, как можно изучать мотивации марсиан, если все они вымерли еще до того, как мы слезли с деревьев? Ученые принялись спорить о чем-то своем, а я продолжал наблюдать за гибонами. Затем Макилвин спросил: «Мистер Нивенс, а как долго длятся эти конференции?» «Конъюгации», поправил его Варгас. «Конференции», повторил Макилвин. «Этот аспект более важен». «Но позвольте, доктор», не уступал Варгас. «Конъюгация — это способ обмена генами, посредством которого мутации распространяются на...» «Антропоцентризм, доктор, вы не можете с уверенностью утверждать, что эта форма жизни имеет гены». Варгас покраснел. «А вы хотите предположить что-то еще?» «Сейчас нет, но, повторяю, доктор, вы оперируете недостоверными аналогиями. У всех без исключения форм жизни есть только одна общая характеристика, и эта характеристика — стремление выжить и размножаться», — добавил Варгас а, предположим, существо бессмертно, и ему не нужно размножаться». «Но...» — Варгас пожал плечами и махнул рукой в сторону обезьян. «Мы ведь уже знаем, что они размножаются». «Я все же думаю», — ответил Макейл «что это не размножение. Мне кажется, что мы имеем дело с единым организмом, который стремится захватить для себя побольше жизненного пространства». «Согласитесь, доктор, зиготы, гаметы. К этому порой так привыкаешь, что начисто забываешь о возможности существования и других принципов. Но во всей Солнечной системе, — начал было Варгас, — антропоцентризм, терроцентризм, гелиоцентризм, — перебил его МакКилвин, — это все провинциальные подходы. Возможно, эти существа прилетели к нам из другой звездной системы. — Ничего подобного, — вставил я. В мозгу вдруг вспыхнуло изображение Титана и одновременно мне снова сдавили горло. На мою реплику никто не обратил внимания. МакКилвин продолжал. «Возьмите, к примеру, амебу. Кстати, по сравнению с нами, эта форма жизни проще, но гораздо более успешна в плане эволюции. Мотивационная психология амебы...» Дальше я слушать не стал. «Свобода слова есть свобода слова. И если человеку хочется, он может сколько угодно рассуждать о психологии амебы, но слушать это никто не обязан. Затем они занялись экспериментами, что несколько подняло их в моих глазах. Варгас распорядился перевести бабуина с паразитом на спине в клетку с шимпанзе и гибонами. Едва новичок оказался в клетке, они все сошлись в круг спиной к спине и устроили переговоры от паразита к паразиту. Вот видите, Макэлвин ткнул пальцем в сторону клетки. Эти конференции нужны им не для размножения а прежде всего для обмена информацией. Временно разделенные на части, организм вновь соединился. То же самое мог сказать им и я, только без этой трескучей терминологии. Хозяин, который долго был без контакта со своими, первым делом вступает в прямые переговоры. Гипотеза. Где доказательства? — фыркнул Варгас. Сейчас у них просто нет возможности размножаться. Джордж. Он подозвал бригадира лабораторных рабочих и велел доставить еще одну обезьяну. «Маленького Эйба?» спросил бригадир. «Нет, мне нужна обезьяна без паразита. Знаешь что, пусть будет краснокожий». «Док, может, не надо краснокожего?» «Жалко», — попытался возразить бригадир. «Ничего с ним не сделается». «Может, лучше сатану? Все равно противный, зараза». «Ладно, давай его сюда». «Привезли сатану, черного, как уголь шимпанзе». Возможно, в других обстоятельствах он бывал агрессивен, но сейчас вел себя очень тихо. Когда его запустили в клетку к обезьянам с паразитами, он прижался спиной к дверце и жалобно заскулил. Мы словно казнь наблюдали. Я держал себя в руках, человек, в конце концов, ко всему привыкает. Но панический страх обезьяны оказался заразительным. Захотелось сбежать.